Все-таки нет? Боже мой, боже мой, ну что же это такое? Что же это такое? А, здесь все так, все так. Ну, платье заказано для нынешнего вечера, получишь завтра утром. Ах, боже мой, боже мой, здесь все так, все так, все так. Настя! <см> Ах, боже мой, боже ты мой, розового-то платья все-таки нет. Что же это такое? Платье заказано для нынешнего вечера, а получишь завтра утром. Здесь все так, все так. Такая досада просто побила бы кого-нибудь. Настя, Настя, Настенька, я здесь, я здесь, здесь, тетушка. Ну, слава богу, где пропадала матушка? Ой, В голове все вздор, а ведь нет того, чтобы подумать о тетушке. Ну, посылала ли ты к маршан де Посылала, тетушка. Ну, что, Машеньки, на платье? Готова, тетушка. Так что ж не несут? <связывая> да, тетушка... <связывая> ну, что ты ворчишь? <связывая> без денег, тетушка, не отдают. Говорят, и без того много должны. Что ты грубить? И мне матушка, что ли, хочешь? Что тетушка? <связывая> вот благодарность-то. Сироту круглую взяла к себе в дом, кормлю, одеваю, а она мне еще колкости говорит. Нет, милая, забываться я не позволю. Что, принесли сухари? А? Да, тетушка. Вертит мороженое. Да, тетушка. А? Ни об чем не подумает. Ну что ты стоишь, как вкопная. Видишь, Машенька еще не причесана. Да, тетушка. Подавай да, сейчас. шпильки. Сейчас, сейчас, тетушка, вот. Пожалуйста. А, вот здесь на лбу э, пустить бы колечки. А, а, шарма, ага, мадам. вот так. Маменька, Ой, да. как вам угодно. А платье не принесут, я не выйду ни за что. Останусь в своей комнате, скажусь больной, как вам угодно. Что ты, что ты, с ума сошла? Для тебя я делаю вечера, а тебя не будет. Прикажешь мне вместо тебя танцевать. У нас будут самые первые женить. То есть кавалеры Да, точно так и поедут О, Чего же матушка и не поедут А чего они здесь забыли Ведь бал-то есть нынче и получше вашего Говорила я вам отложить Да вы все хотите по-своему Пора бы тебе замуж, Машенька А то с этими вечерами сил моих не достает Смотри, сегодня будет князь Курдюков Постарайся ой, ему понравиться ой, ой. Тетушка, он старик Вас никто не спрашивает. Что ж, старик? Деньги у него молодые. Дай, Семен... Дай, Письмо. Это от кого? Ну? Прекрасно. Что ж, бесподобно. Князь Курдюков что? извиняется, быть не может. А -а -а. Ну? А что я говорила? А что, Машенька, посылать ли за розовым платьем? Ведь князя не будет. Да уж, разумеется, послать. А что вы думаете? Что я из-за вашего старика буду без платья ходить, что ли? Ах, Машенька, ты бы хоть людей постыдился. Да он француз, не понимает. Ну так я пойду за деньгами, пошлю за платьем. Давно бы пора. Ну-ну, вступайте же, вступайте. Вот и вырастила себе невесту, разоренена да и только. Вот здесь еще. Ага, вот так. Настя? Настя! Да? Об чем ты думаешь? Так, ни об чем. Грустно что-то? сдор какой. Посмотри-ка, пристала ко мне эта прическа. Ой, пристала. Очень пристала. Очень. Право, Шармон. Ну, а ты что наденешь? Да и так останусь. Мне к чему наряжаться? Меня никто не заметит. Да ты хоть бы ленту вплела в волосы. Там у меня в шкафу много старых лент. Нет, зачем? Ну, как хочешь. Дарья Семеновна, дома, что ли? О! Стыд какой! Мужчина! здесь кого-то. А, вот эта дочка. А хозяйки нет дома, видно? Нет, дома. Я пойду скажу ей... Не-не, не беспокойтесь. Мне именно вас-то и надо. Меня? Да. Позвольте хорошенько взглянуть только на вас. Ой, Повернитесь немного. Вот так. Бесподобно. Лучше вас и желать бы не мог. Да я вас не знаю вовсе. Со мной скоро познакомитесь. Который вам год? Восемнадцать. Отлично. Скажите, женихи есть у вас? Нет. Что ж они, дураки, глядят? А вы помышляете о замужестве? Извините, мне некогда. Нет, вы не сердитесь. Я Золотников, откупщик. Слыхали, может быть? Человек разбогатевший, так речь у меня риска немножко. А, впрочем, я принимаю в вас живое участие. Поверите ли, для вас нарочно приехал из Казани, чтобы сделать вам предложение. Вы? Да вы не думайте, чтоб я о себе говорил. Во-первых, мне 50 лет. Во-вторых, физиономия моя далеко невзрачна. В-третьих, у меня жена сидит в Тамбове. Нет, я хочу женить своего сына. И именно, коли сказать всю правду, очень бы мне хотелось женить его на вас. Разумеется, если вы полюбите друг друга. Вы ведь никого не любите, скажите по правде. Никого. Ну и не любите. Я сына вам представлю. Он малый, добрый, сердце такое нежное. Дайте мне слово, что вы не будете прочь от моего предложения. Нет, послушайте. Да. Слово не шутка. Давше слово надо его держать. А я сына вашего не знаю. Так что ж, он здесь дожидается в гостиной. Э. Да никак вот и хозяйка. <связывая> как переменилось! талия это была в рюмочку, все, а теперь слава так. тебе, господи! <связывая> Дарья <связывая> Семеновна, узнаете ли вы меня? Виновата Са. <связывая> Припомните как хорошенько. А, позвольте. <связывая> <связывая> Нет, не могу. <связывая> Спасибо, Дарья Семеновна. А позвольте спросить. Играете ли вы еще на фортепьянах? И, батюшка, куда мне? А помните в девятнадцатом году в Казани? Боже а? ты мой, <свят> Василий Петрович! Аз многогрешный. <свят> вот оно время-то, другим человеком стал. Тут ничего не было, появилось. А тут много было, ничего почти не осталось. Дарья Семеновна не узнала. Вот. Бог привидел сведица. Да. Так ли я вам, батюшка, стара кажусь, как вы мне? Да я слышала, вы разбогатели страшно. С горя, Дарья Семеновна. Как вы отказали мне, помните, я вошел в дела, в торги, mm -hmm. на беду свою разбогател, mm -hmm. да с отчаяния и женился. Из постоянства, верно. А сюда какими судьбами? А, делишки есть. два вот сына привез. А детей у вас много? Один сын, всего. Женатый? Нет, холостой еще. Прошу покорнейше садиться Настенька, погляди, зажжены ли свечи в гостиной Сейчас, одну минуту Садитесь, пожалуйста О чем бишь мы говорили? Да, об сыне Женить хочу его Ах, будьте осторожны, Василий Петрович В Петербурге девушки все хороши на вид А как выйдут замуж, сейчас видно, что воспитание не то Вовсе не то. Ага. Вот у меня дочка, так уж могу похвастаться. Да? А -а -а. Я говорил сейчас с ней. И нет. Вы говорили с моей племянницей, сиротой, которую я держу из милости. А -а -а. Я мать, Василий Петрович. Но я вам скажу, что дочь моя так воспитана, так приготовлена... Маленькая. Что, Светик мой? Платье принесли. Сейчас, мой друг. И невинная такая младенца пристыдит. Вот это вот мне и надо. Саша мой малый добрый. Только в голове у него еще ветер. Наговорили ему, что у него два миллиона. Два миллиона? Два миллиона. Так поверите сердце у него такое нежное. <связь> только юбку увидит, так и растает. <связь> что день, то влюблен. <связь> что станешь делать? Ну, для шалости оно бы ничего. А летом в Тамбове жениться вздумал на интриганке какой-то. К счастью, гусар подвернулся, а то б я век с ним плакался. Я вижу, дело плохо. Да. Сына с собой в Питер, да и к вам, Дарья Семеновна. Из старой памяти знаю, что не откажете в добром совете. А у вас я слышал дочь. Кто знает, а? может быть, дети наши познакомятся слюбятся. Коль не мы, так дети наши, Дарья Семеновна, не так ли? А? Что старые вспоминает. Не возвратиться уж подлинно. Ну, на детей полюбуемся. Позвольте ручку поцеловать. С удовольствием. Рука-то постарела. Э, вы табак нюхаете? Для глаз, Василий Петрович. А -а -а. Маменька! Маменька! А? Да пойдите же сюда! ну Какие вы несносные! Ну, сейчас, сейчас, мой ангел! Сейчас приведу вам ее, а -а -а. не будьте слишком строги, а -а -а. А -а -а. Господи, что за перемена? Меня не узнала. Вот тебе и урок, Василий Петрович. Тридцать лет вспоминал об ней с наслаждением, воображал ее прежней красавицей. И вот черт меня дернул сюда приехать. Ах, право хуже, а Как не видавшись тридцать лет, найдешь в развалинах старухи, Любви восторженный предмет. Ах, Даша, в прежние годочки С тобой встречались мы не так. Тогда ты нюхала цветочки, Теперь ты нюхаешь табак. Батюшка! Обними меня. Я согласен. А, Будет по-твоему. Да, я женюсь на ней. Она мне очень нравится. Да, очень нравится. Я доволен. Да. Я рад. Я счастлив. Благополучен. Батюшка, обними да, меня. Да, погоди. Нет, обними меня. Да выслушай. Нет, обними меня. Ну, вот так. Еще да, раз. Да, Кончено. Решено. Я исполню да, твою волю. Я женюсь на ней. И именно на ней, ни на ком другом, да, погоди. а на ней. Вот придумал. Вот, отец. Обними меня еще да, раз. Да выслушай. Глаза, талия, волосы, какой характер, сейчас видно, батюшка, благослови. Да отвяжись, пожалуйста, мы ошиблись, это не она. Как не она? Да она, она, она, я не хочу, чтобы она была не она. Да я сам ошибся, ты думаешь, что говорил, я там в гостиной с дочерью? Ну да. В том-то и дело, что она не дочь. Как не дочь? Ну не родилась жена без отца и без матери, чья не же она дочь. Мать же была какая-нибудь, да отец так Она племянница. Все равно. Да говорят тебе, что она племянница. Да хоть бы дяди она была, я все-таки на ней женюсь. Твоя была воля. Воля отцовская, закон. Да я просил тебя другую. Нет, воля отцовская, закон. Я не хочу другую. Да не шуми, они идут сюда. Пусть они идут, скажи, ты, чтоб не шли. Да ты взгляни только. Да. И глядеть не хочу. Вот вам Моя Машенька. Маменька. Василий Петрович, прошу любить дожаловать. Да Держись прямей. Маменька. Она у меня застенчива. Да присядь ты, Машенька. Маменька. Вы ее извините, Василий Петрович. Она у меня девушка не светская. Все за рукодельем, да за книгами. Да перестаньте, не маменька. Нет, я ей говорю, да. что ты, Машенька, Глаза портить. В твои лита надо искать удовольствий, веселиться. А она мне говорит: нет, маменька, не хочу я ваших светских удовольствий. Что в них? Женское дело: не танцевать и не кокетничать, а быть доброй супругой, нежной мать. Маменька, Ой. я уйду. Поверьте, я ей все хозяйство отдала. Руки. Пускай привыкает, а в свободное время музыкой занимается. Ай. Рисует. Где вишь у тебя эта головка-то, которую ты кончила? Без учителя, но ну, знаешь, ну, этого Аполлона Вельбедарского. Маменька, вы мне надоели. Э -э, вот, сударня и сынок мой. Так уже. Не хочу. Очень приятно познакомиться. <свеч> вы в первый раз пожаловали к нам в Петербург? <свеч> да. <свеч> Долго думаете здесь оставаться? Нет. <свеч> Отчего же это? А так. Ах, маменька, ваши вопросы очень нескромны. Может быть, им неприятно? Где мне уметь говорить с молодыми? Это твое дело, занимать молодых людей. Пойдемте-ка, Василий Петрович. Сколько лет не видались, Есть о чем переговорить. Пущай они познакомятся, Без нас свободнее будет. А ты, тушенька, похозяйничай здесь за меня. Пора привыкать. Нынче девушка, девушкам, А завтра сама, может быть, будешь жить домком. Все в воле Господний, yeah. mm -hmm. не забудь два миллиона, найдемте, Василий Петрович.